План у меня на самом деле был простой, может, даже и слишком. В километрах в семи от замка начиналось болото, большое. Уйти в него — и все. Черта с два они по всему берегу оцепление нормальное выставят. А за болотом лес, судя по цвету обозначения на карте, очень похожий на Дунгарскую пущу. Ну, а лесом, глядишь, уже куда-нибудь да выйдем. Главное сейчас оторваться, темп, темп и еще раз темп. А потом уже в голове никаких мыслей не остается, и стволы деревьев сливаются в одно сплошное покачивающееся мельтешение. И рыжок Шмайса так и норовит выскользнуть из потной ладони и больно ударить. И тут-то мы на этих орков и налетели хотя, по правде сказать, еще неизвестно, кто на кого налетел. Допустим, я проглядел, ну так я уже такой хороший был, что только и сумел просвет между деревьями остатком сознания зафиксировать. Но как эти свиноморды ухитрились нас профукать? Мы же по лесу перли, словно танковая рота? Вопрос вываливаем значит, и мы с на крохотную опушку. А там четыре орка. Трое на земле сидят, костерок приготовились раскладывать. Четвертый чуть поодаль. Картина. Остановись мгновенье, ты ужасно. Маслом. Мне-то в такие вот переделки уже попадать приходилось. На все про все пара мгновений и думать некогда». Или у тебя, как говорил капитан, соответствующий рефлекс имеется, или он у тебя уже не появится. Скоротечный огневой контакт, штука быстрая. У зеленых, что на земле сидели, только-только челюсти начали отвисать. Они к своим железякам даже тянуться не начинали. А я автомат из-под плеча выдернул и смел их очередью. Четвертого дара завалило. Тоже чисто. Крутанулась, трикотнула коротко, патрона на три. Я ствол шмайса на орка навожу, а он уже без макушки, хоть и на ногах. Ты всего-то боя, секунды две-три от силы. У одного орка, кроме меча, еще и огнестрельный самопал обнаружился. местной работы. Та, еще гаубица. В нашем мире такие еще... При царе Горохе с вооружения сняли за полной устарелостью. Калибр, как у авиапушки. Ладно, добежать до берега мы успели. Болото! Даро в это слово сумело вложить много всяких оттенков смысла. В основном, конечно, усталость. Я на землю плюхнулся, кое-как дыхалку успокоил. извини Кто хотел на Черноморское побережье, те за билетами в другую кассу становились. Не поняла. А, неважно, это я так, философствую. А болото? Болото для разведчика — дом родной. Я наставительно так говорю. За последний год по болотам на брюхе больше наползал, чем другие по земле нашагали. Я болото не люблю. А зачем его любить-то? Нам бы его пройти? Дара только вздохнула. В чем-то, конечно, она была права. Поход через топь — это удовольствие ниже среднего, плинтуса. А здешняя трясина, похоже, родным советским торфянникам еще фору даст. По крайней мере, ароматом веет совершенно с ног сшибательным. В смысле, раз нюхнул — и с копыт долой. Предупреждали бы хоть, что спрашивается стоило товарищам эльфам на карте написать «Болото гнусной вони», ну или значок какой-нибудь соответствующий. Королева, вливать не будешь? Я подумаю. Ну, думай. Чуть больше минуты ушло у меня на пару слег, и мы двинулись дальше. «Брось!» — кричу ей дай к чертям эту корону вместе с мешком. Не, бульк, ни за что. Я еще чуть вперед прополз, чувствую, вот-вот и подо мной корка лопнет. Выкинь, говорю, она же волшебная, ни черта ей не сделается. А если и сделаться, думаю, что это за волшебная рептилия, то есть реликвия такая, что в любом паршивом болоте утопнуть может? — Ни, никогда. — Черт, — думаю, а ведь и вправду не бросит. Продвинулся еще малость вперед и — оп! — чувствую, с правым ботинком уже чего-то не то. Проваливается. И не только ботинок, а еще и рожа, а это куда неприятнее. Потому как смотреть в этом болоте абсолютно не на что. — Да и вообще очень не хочется. Кое-как накрутил ремень на ствол, уцепился получше. — Эй! — пробулькиваю. — Ты цепляйся за рукоять! — Ну, думаю, боги все, какие есть, давайте помогать три к пяти, что без вашей помощи мы вдвоем тут и останемся до ближайшего каменно-угольного периода. выбрались И даже ботинок удалось вытащить, он только наполовину снялся. Вцепился я в кочку, жижу изо рта выплюнул. Ну, говорю, утопающая, жертва кораблекрушения, отважная челюскинка. Ты хоть иногда под ноги смотришь, а, королева? Все, больше не могу. И потому, как она это сказала, спокойно так, бесцветно. «Я понял, что действительно все больше ни шагу не сделает. Чем ее не подгоняй?» «Черт! Как будто у меня силы есть ее подгонять. Мне бы самому не свалиться». «Но что же ты?» — бормочу. «Ваше величество! Где же ваше...» «Чу! Ваше королевское достоинство!» «Показывать свою слабость...» «Заткнись, Малахов!» — шепчет Дара. «Все эти сказки, все эти предания о доблестных героях, которые в меня вколачивали с детства...» «О да! Я была готова сразиться с черным властелином, повести за собой армию, отдать жизнь, наконец! Но это болото, Малахов, я не могу больше! Даже если бы у меня... Осталось хоть капля сил, даже если б я могла. Я не могу больше, Малахов, ты понимаешь? За пять минут на твердой земле я, королева, окменула готова и осеклась. но «Ну, и на что ты готова?» — спрашиваю. Дара стиснула зубы, зажмурилась, пару секунд постояла так и почти беззвучно выдавила. «Почти все». Вот, а раз на это самое почти ты еще не согласна, вперед. По правде говоря, у меня и у самого с настроением и силами дело было не так, чтобы очень. Помирать не помирал, но всех мыслей не до завтра, до сегодня бы дожить. Ну и еще махонькая надежда теплилась. Где-то здесь перед нами... Если эльфийская карта не наврала, я с пути в конец не сбился. Должен был быть островок. И если мы его сумеем отыскать до темноты, будем жить. А до темноты осталось минут сорок, не больше. Дарья об островке не говорил, и, как оказалось, правильно сделал. Потому как, если бы она его ждала, а я так просто рычал «надо», Ползи, повезло, что луна сегодня была полная.